Глава пятнадцатая. Как только над приречными холмами забрезжил рассвет, бритты предприняли отчаянную контратаку, намереваясь вернуть себе контроль над бродом. Однако эта затея была обречена на провал, поскольку те же самые лодки, которые перевозили раненых на восточный берег, доставляли на западные метательные машины. За долгое до рассвета эти смертоносные устройства... были установлены на возведенном самими мибритами валу, надежно прикрывая все подступы к нему с западной стороны. Многие варвары, поднявшиеся в атаку из еще стелевшегося у подножия кряжа тумана, были сражены даже не успев проорать свой боевой клич. Впрочем, это не помешало их со товарищем во одушенленными звуками боевых рогов и примером своих отважных знаменосцев. бесстрашно устремиться к воротам бывшего лагеря британцев. Однако, в отличие от них, римляне ворота закрыли и образовали по всей длине штурмуемых укреплений плотную линию обороны. Стойкие, дисциплинированные легионеры при поддержке косивших врагов метательных машин не отступали ни на шаг и, в конце концов, яростный накат массы атакующих бритов разбился об укрепления, как морские волны разбиваются об береговые утесы. Как раз в тот момент, когда в рассветном воздухе чуть приглушенно, словно из другого мира, прозвучал отдаленный зов варварских рогов, Катону помогли подняться на борт плоскодонного суденышка. Затем над серой стеклянной гладью реки покатились звуки боя. но почти никто из находившихся в лодке легионеров никак на это не отреагировал. Правда, сам Катон поначалу присел и прислушался, но, оглянувшись и увидев боль и усталость на лицах окружавших его людей, понял, что это уже не их и не его дело. Он исполнил свой долг, ощутил, как горячит кровь и ярость схватки, познал страдания и, И разделил с товарищами радость победы, а сейчас более, чем что-либо другое, ему нужен был отдых. В то время как гребцы равномерно орудовали веслами, а большинство пассажиров сонно клевало носом, Катон, чтобы отвлечься от хотя и смягчившейся, но все же докучливой боли, прилежно глядел по сторонам. Когда лодка проплывала мимо одного из боевых кораблей, юноша, подняв глаза, увидел. прислонившегося к борту моряка, с непокрытой головой и маленькой кожаной фляжкой в руке. Лицо и руки этого человека покрывало копоть. Видимо, именно он, разумеется, в числе других возился с зажигательными снарядами, которыми корабли весь прошедший день щедро осыпали позиции бриттов. Плеск, погружавшихся в водную гладь, вёсил привлек его внимание, и он в знак приветствия поднял руку. Катон кивнул в ответ. Жаркое выдалось хработенка. Сам видишь, оптион. Глядя на вожделенную фляжку, юноша непроизвольно облизал губы и моряк, смекнув, что к чему рассмеялся, держи, парень. Похоже, оптион, сейчас тебе вино нужнее, чем мне. Несмотря на скованность во всех членах тела, вызванную усталостью и болью. Кат он поймал на лету фляжку, внутри которой соблазнительно булькнуло содержимое. Спасибо, эпичный хренов, морячишка, проворчал один из гребцов. Эти бездельники на своих посудинах только и знают, что дни на пролет хлещут вино. Ага, а нам в это время приходится вкалывать. Подхватил его напарник. Этот твой проблемы, приятель, весело отозвался с высоты борта моряк. И следи, куда правишь, а то чего доброго твоя лохань налетит на якорную цепь. Заткнулся бы ты лучше. Виало ругнулся один из гребцов, однако совету внял и стал отгребать в сторону от высокой корабельной кормы. Марьяк рассмеялся и поднял руку в насмешливом салюте. Когда он вытащил из фляжки затычку, отпил добрый глоток вина и чуть не поперхнулся от внезапного грохота. Установленная на палубе тяжелая катапульта швырнула в направлении видневшегося ниже по течению скопления варварских колесниц клеть, набитую щебнем. Живо интересуясь, насколько метким может быть столь громоздкое оружие, Катон проследил за грузным снарядом, полетевшим по очень высокой дуге. Бритты, в отличие от Аптиона, все свое внимание сосредоточили на штурмуемом укреплении Катона. И черную точку в воздухе никто из них не заметил, за что они и поплатились. Снаряд рухнул в самую гущу людей, лошадей и повозок, разметывая во все стороны острые камни. Следом за прокатившимся над водой глухим ударом послышались вопли и стоны. Спустя мгновение бриты рассеялись, и там, где только что теснилось их скопище, остались лишь тела убитых и раненых. Когда корпус военного корабля растаял в молочном сумраке, Катон прислонился к твердому борту лодки и, несмотря на тянущую боль от ожогов, закрыл глаза. Усталость брала верх даже над телесными муками, да и выпитое вино сделало свое дело. Юноша погрузился в глубокий сон, настолько глубокий, что когда его подняли и перенесли с лодки на один из лазаретных повозок, он не проснулся. А лишь пробормотал что-то невнятное. Спал он и всю тряскую дорогу до лазарета, и лишь слабо пошевелился, когда лекарь, чтобы оценить состояние нового пациента, велел раздеть его и потрогал обожженные места. После того, как ожоги были снова смазаны заживляющим составом, Катона включили в списки ходячих раненых, отнесли в расположение его центурии и бережно уложили на походную постель. Эй, эй, просыпайся! Катона буквально вытряхнули из сна, без церемоний дернул обеими руками за ногу. Эй, солдат, рожь дрыхнуть, ватить, стимулировать. У нас работы по горло. Катон открыл глаза, прищурился от яркого света полудня и увидел перед собой сидящего на корточках Макрона. Центурион в притворном отчаянии качал головой, но улыбался. Ох уж мне это хреново, молодежь! Им бы только валяться дни на пролет. Попомни мои слова, Низ. Когда мы, старики, вымрем, для империи настанут печальные времена. Катон глянул через плечо командира и увидел уходящую ввысь фигуру хирурга. Низ хмурился. Я думаю, что паренек пока еще нуждается в отдыхе. Не в том он состоянии, чтобы приступать к исполнению своих обязанностей. Надо же, не в том состоянии. Нет, уж приятель, главный лекарь решил иначе. Ясно же сказано, он ходячий, а раз ходячий, так пусть топает в строй. Но никаких но. Решительно заявил Макрон и рывком поднял своего аптеона. Я правила знаю. Малый вполне здоров, чтобы драться. Нис пожал плечами. С формальной точки зрения центурион был прав. и оснований опротестовать его действия хирург не имел. Хотя, конечно, будет обидно, если пациент умрет, подхватив инфекцию, только из-за того, что ему не дали толком долечиться. Малому нужно лишь малость выпить и хорошенько подкрепиться, и он будет готов сразиться с бриттами, верно я говорю, а, Катон? Катон сел еще не совсем проснувшись и весьма досадуя, что опять оказался предметом недавнего спора. Тем более, что по правде говоря, юноша вовсе не чувствовал себя способным сражаться. Теперь после сна боль от ожогов ощущалась острее. Обросив взглядом вниз, он увидел, что его обваренный бок сплошь красен и покрыт волдырями, лоснящимися под слоем мази. Ну как, парень? спросил Макрон. Ты готов? Вообще-то к чему, кот он целиком был готов, так это к тому, чтобы снова заснуть. Послав подальше всю эту хреновую войну, да и армию тоже. Нис, стоя позади Центуриона, укоризненно качал головой, и у Каттона возникло искушение попытаться с помощью лекаря добиться для себя хоть каких-нибудь льгот. Но Ветон, в конце концов, не просто солдат, а аптекарь, которому следует подавать пример подчиненным. Но、ну, больно ему так что ж из того? Наверняка его долбанные ожоги не опаснее любого из множества ран, полученных Макроном за годы службы, от которой тот вне всякого сомнения не отлынивал. Если он Катон хочет, чтобы солдаты уважали его так же, как уважают Центуриона, придется потерпеть. Стеснув зубы, Катон заставил себя выпрямиться и встать на ноги. Низ при виде такого упорства вздохнул. Молодец, парень, рявкнул Макрон. И похлопал юношу по плечу. У бедняги от боли помутилось в глазах, он пошатнулся. Лекарь подался вперед. Эй, тебе плохо? Все нормально? Выдавил Катонсковой зубы. Спасибо, все хорошо. Вижу. Ладно, если что-то тебе понадобится, дуй прямиком в полевой лазарет, а особенно если бок изогнается, бросай все и чиши ко мне. Последнее замечание предназначалось не только Аптиону, но и Центуриону, Котон, понимающий, кивнул. «Не беспокойся, я буду аккуратен». «Ну ладно, мне пора». Когда Низ ушел, Макрон неодобрительно пропыхтел. «И что это у нас с лекарями? То они отказываются верить, что ты чуть не падаешь, пока на них хорошенько не рявкнешь, то относятся к мелким царапинам, как к смертельным ранениям». Катона так и подмывало сказать, что его ожоги посерьезнее легких царапин, но ему достало ума промолчать. Были дела поважнее. То, что Центурион сейчас не за речкой, а сидит рядом с ним, тревожило и требовало объяснений. Что происходит, командир? Почему легион снова здесь? Нас опять отогнали за реку? Успокойся, парень. Дела обстоят неплохо. Брод в наших руках. Просто на передовой наш второй легион заменили двенадцатым, а нашим ребятам решили дать отдохнуть перед тем, как генерал Плафт двинет всю армию дальше. «А, Бритты ушли?» «Ушли!» — рассмеялся Макрон. «Эх, видел бы ты их сегодня утром. Похоже, тот малый, который ими командует, умеет взбодрить их для битвы. Ох, и напирали же они на нас, ох, и наскакивали!» Бросались на щиты, лишь бы проделать брешь в наших рядах. И ведь проделали, чтоб не пропасть. Проделали. В одно место им удалось прорвать наш строй, и еще чуть-чуть и все бы пошло прахом. Сам знаешь, наша сильная сторона в единении. Ох, нам бы всем не поздоровилось, когда бы ни виспасиан. Макрон ухмыльнулся. Я тебе так скажу. С таким легатом воевать можно. Он взял за шкирку. все приштандартное воинство. Всех этих штабных бездельников, вестовых, знаменосцев, телохранителей, короче, всех. И повел их затыкать брешь. Сам повел. И, следуя за ним, все они дрались не хуже строевых рубак. Трубачи и те пошли в рукопашную. Я сам видел, как один малый лошматил бриттов своей трубой. Ничуть не хуже, чем какой-нибудь хреновой булавой. Короче говоря, ряды удалось сомкнуть, но шпосле этого бритты потеряли кураши и отступили. Генерал позволил им отступить, изумился Катон. К чему тогда было так отчаянно штурмовать переправу и нести такие потери, если противнику дали ретироваться, чтобы тот мог укрепиться за следующей рекой? Но наш Плавт может и важная шишка, но далеко не дурак. Он послал вспомогательную кавалерию, чтобы та Не давало варварам покоя, пока они драпают. Ну и двенадцатый наконец оторвал свои задницы от тюфиков и выдвинулся за реку. А нас, наоборот, отвели передохнуть до начала общего наступления. Так что у нас нынче день отдыха. Целый хренов день, не надо сарказма, парень. Да мы вломили этим застранцам по первое число. Но их тут хренова туча, и чтобы не дать. коротаку возможности собрать новую армию, необходимо развивать наступление. Тут все решает время. Он на своей земле. Ему легче восполнить потери. И чем больше мы дадим ему времени, тем сильнее будет его новое войско. Или мы выступаем как можно скорее, или, пожалуйста, отдыхаем. Но чем дольше, тем с большим количеством варваров нам придется потом сражаться. Впрочем, мы уже убедились, что Драться они гораздо, и легкой победы ждать не приходится ни так, ни этак. Оба примолкли, вспоминая вчерашнюю битву, и Котон почувствовал, как его пробрал холодок. Пожалуй, только сейчас, оглянувшись назад, он получил возможность в какой-то мере и осмыслить, и оценить все, что вчера с ним происходило, включая невероятную полноту и яркость собственных ощущений от неимоверного ужаса. Да, всепоглощающей ярости. Катону даже подумалось, что он еще слишком молод для всего того, свидетелем чего стал, а точней, слишком молод для того, что сам делал. Ему стало не по себе. Тень, набежавшая на физиономию Аптиона, не укрылась от Макрона, который повидал на своем веку великое множество молодых солдат и распрекрасно понимал, что творится в душе у Юнца. «Солдатская жизнь — это не всегда одна слава, парень». «Нет, далеко не всегда». «Ну, а тому, кто не хлебнул ее, этого вообще не понять». «Ты в нашем деле новичок, еще не приноровился, но к тебе все придет». «Что придет?» — Котон поднял глаза. «Чему я приноровлюсь?» «Хм, трудный вопрос», — Макрон скривился. «Чему ты приноровишься?» Ты попросту станешь солдатом. С одной стороны, все вроде бы ясно, но с другой... Даже сейчас я не знаю точно, что это значит. Есть путь, по которому мы шагаем. Изо дня в день. И нам с него не свернуть. Ты, наверное, думаешь, что я и остальные ребята этакие твердокаменные от природы, не от приятеля. Это слово здесь не годится. А что годится? О-о-о. Как насчет того слова, какое мне попалось на днях? Я еще спрашивал тебе о нем, помнишь? Очерствелость, тихо ответил Катон. Именно, очерствелость, подходящее слово. И ты таков, командир. Макрон вздохнул и предвился к птиону. Несколько мешковато и Катон, это приметив, вдруг осознал, что практически последние двое суток Центурион провел на ногах, а осознав... задумался и о поразительной выносливости этого человека, и о несгибаемой крепости его духа, и о том, что он, как показал настоящий визит, в первую очередь склонен заботиться не о себе, а об обо всех своих людях. Катон, у тебя есть глаза, и башка тоже вроде на месте, но порой ты задаешь самые заковыристые вопросы. Конечно, некоторые солдаты, что и говорить, люди грубые, жестокосердые. Но разве таких мало среди штатских? Ты что, живя во дворце, не встречал таких типов? Таких, что ради карьеры дитя родное не пожалеют. Помнишь, как после падения Сияна был отдан приказ изнасиловать его девятилетнюю дочь, потому что закон, видишь ли, запрещает казнить девственниц? Разве это не отдает бессердеть, чем почище солдатского? Оглянись вокруг. Макрон обвел рукой ряды палаток. возле которых сотни людей предавались безмятежному отдыху, радуясь теплому летнему дню. Несколько человек неподалеку играли в кости, кто-то чинил снаряжение и приводил в порядок оружие, двое даже читали. Они просто люди, Катон, обычные люди со всеми своими пороками и добродетелями. Но если другие люди проживают свою жизнь, отодвигая смерть на неопределенное будущее, для нас «Она постоянная незримая спутница, и с этим нельзя не считаться». Их взгляды встретились, и Макрон печально кивнул. «Вот такие вот дела, сынок. А теперь послушай меня. Ты славный паренек, и у тебя есть задатки хорошего солдата. Сосредоточь свои мысли на этом». «Да, командир». Макрон поднялся, надернул надетую под панцирь тунику, улыбнулся и, И зашагал было прочь, но спохватился и раздраженно щелкнул пальцами. «Деремо, чуть не забыл, ради чего я к тебе притащился!» Сунув руку под ремни, центурион извлек маленький, плотно свернутый и запечатанный свиток. «Это для тебя. Сегодня с провианским обозом пришли письма. Прочти и чуток отдохни, а вечером, это уже без шуток, ты мне понадобишься на службе». Когда усталый центурион тяжело зашагал к своей палатке, Катон внимательно изучил свиток. Адрес на его обладке был написан аккуратным убористым почерком. Винту Лицинию Катону Аптеону шестой центурии четвертой кагорты второго легиона. Любопытство перешло в радостный трепет, когда он взглянул, кто ему пишет. Там стояло имя Лавинии.